Часть третья Вещи Читает Артур Смлининов. Трамвай выходит на пенсию История написана в 90-х годах 20 -го века Некоторые считают, что разумными бывают только люди. Другие думают, что у животных тоже есть разум. А есть и те, кто точно знает, что кое-каким разумом обладают и все вещи без исключения. Утренний ветерок, вода из-под крана, сам кран, чайник, велосипед и трамвай. Как и люди, все эти вещи бывают умными и глупыми, добрыми и злыми. Это история про трамвай. Очень симпатичный старый трамвай, которому пришла пора выходить на пенсию. Трамвай под номером 15-17 въехал в трамвайный парк, где обычно ночевал. Водители кондукторша ушли, он остался один в окружении спящих трамваев. Он очень любил это ночное время, хотя лентяем не было и свою работу тоже любил. И ему не было скучно ходить по одному и тому же кольцевому маршруту всю свою жизнь с 6 утра до 12 ночи каждый божий день. хотя остановки были одни и те же, и люди, которых он возил, тоже были одни и те же, и разговоры они вели одни и те же. Трамвай даже знал, кто на какой остановке входит и на какой выходит. Остановки тоже были давно известны, но некоторые были приятные, как зоопарк или кинотеатр, а некоторые не особенно. Например, на остановках больницы или полиции часто входили заплаканные или раздраженные люди. Трамвай так много лет ходил по одному и тому же маршруту, что помнил, как менялся город. Маленькие дома с палисадниками, дворами, в которых росли подсолнухи и золотые шары, давно снесли. На их месте построили многоэтажки и торговые центры. Сами же люди стали по-другому одеваться и завели множество машин. Детей становилось все меньше, а машин все больше. Потом их стало так немыслимо много, что они мешали движению трамвая. Еще появилась реклама, которой раньше вообще не было. Чего -то только не предлагали. Лучшие на свете кофе, лучшие на свете ботинки, лучшие на свете автомобили. А нынешней весной на перекрестке повесили огромный рекламный щит с надписью «Посетите южный берег Крыма». На огромном щите было нарисовано синее море с волнами и купающиеся люди. Эта картинка так понравилась трамваю, что он всегда старался постоять на этом перекрестке лишнюю минутку. Водитель удивлялся, почему-то трамвай не сразу двигается с места. У трамвая, как у многих стариков, появилось что-то вроде бессонницы. И тогда он представлял это море, и белые барашки на волнах, и голубые кораблики. «Автобусом быть приятнее, чем трамваем», — думал он, «потому что он не связан с этими дурацкими рельсами, может ехать по любой дороге, куда не вздумается. А кораблик просто счастливится, ему вообще дорога не нужна. Плыви куда хочешь». Ах, жаль, что я не автобус, уж не говоря о кораблике. Однажды, когда у трамвая был выходной, к нему под навес зашел маленький мальчик. Он был сыном кондукторши Лидии, она привела его посмотреть трамвайный парк. Мальчик тянул за собой на веревке игрушечный трамвайчик. Красный, блестящий, очень красивый. Трамвай просто залюбовался на него. Ах ты, и ласково, подумал он. Совсем как настоящий. И от умиления слегка зазвонил в свой звонок. Маленький трамвайчик отозвался, тоже тихонько звякнул. Так они поздоровались. Такой малыш и умеет ходить без рельсов. Вот бы и мне так научиться, размечтался трамвай. Нет, я слишком стар, чтобы научиться чему-то новому. А ты все-таки попробуй, прозвенел трамвайчик, и без рельсов можно отлично ездить. Тут мальчик потянул веревку, и трамвайчик неохотно последовал за ним, оглядываясь на ходу. Когда настала ночь, трамвай, как обычно, мучился бессонницей под своим навесом. Но под утро заснул, и ему приснилось, что он плывет по морю. Теплые волны омывали ему бока, брызги ударили по стеклам. Он качался на волнах, и звонок его звенел сам собой от радости. Он чувствовал себя свободным и легким, как воздушный шарик. Проснулся трамвай от разговора. Старый водитель Константин разговаривал с кондукторшей Лидией. «Да он совсем старик, Лидия, он ведь старше меня, мне уж скоро шестьдесят стукнет. У нас во всем трамвайном парке такой старый он один остался. Его ровесники уж давно на металлолом пошли». И он похлопал красный трамвайный бок. «Обоим нам на пенсию пора. А мне жалко. Мне эта допотопная модель больше теперешних нравится, отозвалась Лидия». «Отслужил, морально устарел. Теперь нужен специальный подъемник для инвалидов, сиденья мягкие, автоматические двери. А этого на переплавку». «Жалко», — огорчилась Лидия. «Сегодня мы на нем последний раз выезжаем. Его списали. Завтра мы с тобой на новый пересядем». «Мне тоже нашего старика жалко», — вздохнул водитель и сел в кабину. Лидия заняла свое кондукторское место, Константин двинул рычаг, и они выехали из трамвайного парка на маршрут. Ехал трамвай медленно, размышляя о новости. Неужели сегодня он последний раз едет по своему любимому маршруту? Водитель передвинул рычаг, чтобы увеличить скорость, но скорость не увеличилась. «Да, старичок наши правда сдает, подумал водитель. Откуда ему было знать, какие горькие думы одолевали трамвай? Трамвай остановился на первой остановке возле завода. впустил рабочих, закончивших ночную смену. Но трамвай не прислушивался как разговорам, не радовался знакомым лицам. Время от времени он замирал, потом вздрагивал, слегка подбрасывая пассажиров. Когда подъехали к большой рекламе, приглашавшей посетить южный берег Крыма, трамвай заплакал. Водитель удивился. Почему вдруг запотели передние окна, когда на улице такая прекрасная погода? И включил щетки, очищающие стекла от влаги. Какой ужас! В переплавку! огорчался трамвай, воображая свирепый огонь, сжигающий красную краску и расплавляющий металлические бока. Я остановился. Водитель вышел проверить, не слетела ли трамвайная дуга, но все было в порядке. Лидия! крикнула он кондукторше. придется аварийку вызывать. Тут трамвай опомнился и поехал. Надо взять себя в руки, подумал трамвай, хотя никаких рук у него не было. Он просто знал. что люди так говорят в случаях большого огорчения. Он послушно тронулся и поехал, тормозя в нужных местах и останавливаясь точно на остановках. Только проезжая мимо рекламы с нарисованным морем, чуть-чуть замедлял свой ход. Наступила последняя ночь. Трамвайный парк погрузился в сон. не спал только трамвай номер 1517. Он за свою долгую жизнь успел полюбить девочек с портфелями и мальчиков с футбольными мячами, и ребят с нотными папками, которые выходили на остановке музыкальной школы. И замечал, как они вырастают, становятся учителями, везущими новых первоклассников в музейные экскурсии, рабочими, выходящими на остановке завод или продавцами в новом торговом центре. А потом они входили и садились на деревянные скамейки с новыми малышами, и некоторые успели сделаться старичками с палочками и старушками в шляпках. И вспомнил он тот игрушечный трамвайчик, который привез на веревочке Лидин сынок. Как сказал этот малыш, и без рельсов можно отлично ездить. Может, попробовать? И он попробовал. Сначала немного боком сошел с рельсов, потом дернулся раз-другой, чуть-чуть двинулся вперед, потом назад. Стало страшно. Он хотел вернуться на рельсы. Но встать обратно оказалось даже труднее. Он постоял на своем привычном месте, но слова игрушечного трамвайчика не давали ему покоя. Надо попробовать. И он снова сошел с рельсов, и теперь это было легче. И снова двинулся взад-вперед. И покатился. Докатился до ворот, они были открыты. Сторож спал крепким сном, потому что давно потерял бдительность. Ни разу никто не угонял трамваев, и ни один трамвай не убегал без рельсов неизвестно куда. Вот он и спал, забыв даже ворота притворить. Езда без рельсов была непривычна, но с каждой минутой трамвай двигался все увереннее. Он хотел ехать вдоль рельсов по своему всегдашнему маршруту, но быстро сообразил, что теперь свободен. и может ехать в любую сторону. И он поехал в ту сторону, где уже светлело, на восток. К тому времени, как рассвело, он выехал из города. Движение на дороге становилось все оживленнее, и многие водители удивлялись, махали руками и показывали на него пальцами. Они никогда прежде не видели такого самоходного трамвая. Надо спрятаться, пока так много машин, решил трамвай и съехал с дороги на удобную площадку. а буду здесь до вечера. А вечером продолжу путь. И, утомленный этим первым в своей жизни путешествием, трамвай задремал. Но спал он недолго. Его разбудила какая-то странная возня в салоне. Теперь ты мой единственный друг, я к ним ни за что не вернусь. Мы с тобой убежим и так спрячемся, что они в жизни нас не найдут. В салоне откуда-то возникла девочка с белым щенком. «Да. Откуда ты взялась, девочка?» — спросил трамвай. «Говорящий трамвай! Я таких никогда не встречала!» — слегка удивилась девочка. «Да мы все говорящие, если нужно. Обычно не нужно. Так откуда ты взялась?» — повторил трамвай. «Честно. Я вчера сбежала из дома и села в трамвай, и долго-долго ездила кругами, а потом заснула здесь, лежа на сиденье, потому что не хотела домой идти. Девочка поцеловала щенка в ухо. Щенок затряс головой. Сбежала из дома. И я сбежал из дома, обрадовался трамвай такому совпадению. А ты почему сбежала? А я принесла домой вот его. Она приподняла щенка повыше. А они мне говорят, мы тебя с собакой в дом не пустим. Отнеси туда, откуда взяла. Ну, ничего, я ушла, и все. «Если они не хотят меня пустить с моим щенком, я с ними жить не буду». «А они-то кто?» — поинтересовался трамвай. «Все! Мама, папа и бабушка. В один голос!» «Ну а дальше что? Честно? Не знаю. Я только знаю, что со своей собакой я не расстанусь и к ним не вернусь». И она подула щенку в другое ухо, и он радостно замотал головой. «Интересное совпадение». Я тоже вчера сбежал из дома, то есть из трамвайного парка. И я тоже туда возвращаться не собираюсь». «Хорошо, значит, мы не возвращаемся вместе. А тебе собаки нравятся?» — спросила на всякий случай девочка. «Я с ними мало знаком. Вход в общественный транспорт с собаками запрещен. Даже с кошками нельзя. Ты хочешь сказать, что ты меня с собакой не пустишь?» — возмутилась девочка. «Ну, ты же все равно вошла». И щенок такой милый. Пусть едет. Только вот куда вы собрались ехать? Это мне совершенно все равно. Главное, чтобы не было холодно. Южный берег Крыма подойдет? Конечно, очень даже подойдет. Я в прошлом году была с родителями в Крыму, мне там очень понравилось. Трамвай даже подскочил немного на месте от радости. Прекрасная компания. Мы все вместе едем на южный берег Крыма. «Ты дорогу знаешь?» «Сообрази им. Нам надо на юг. Мне папа давно уже объяснил, как находить стороны света по солнцу. И сейчас выясню». Девочка спрыгнула с подножки, прижимая к себе щенка, и исчезла. Девочки не было так долго, что трамвай подумал, что она не вернется. Он погрустнел. В путешествии приятно иметь спутника, да еще и с собакой. Но девочка через некоторое время вернулась. «Ты едешь не в ту сторону», — сразу же сказала она. «Нам надо на юг, а эта дорога идет на восток. Поворачивай». Ближе к вечеру трамвай двинул на юг. Теперь было повеселей. Их теперь было трое. Трамвай номер 1517, девочка Маша и щенок Джек. Дорога была длинная и с приключениями. Но про дорожные приключения будет рассказано в следующий раз. Пока можно сказать, что двигались они на юг целых 18 дней. И вовсе не по автострадам, а по малым проселочным дорогам, а иногда и просто по бездорожью. Приходилось пересекать реки, перебираться через железнодорожные рельсы, объезжать огромные города и стройки, но с пути они не сбивались. Дорога шла на юг, и с каждым днем становилось все теплее. А однажды под вечер, когда вдали показались холмы, а за холмами уже были видны горы, начался страшный ливень. Воды было так много, что трамвай даже подумал, что, может, это и есть море, которое на них сверху обрушилось. Или настоящий потоп. Он остановился и решил переждать эту падающую с небес воду. Потом дождь закончился, и начался рассвет. Маша с Джеком еще спали на заднем сиденье, а трамвай опять увидел ту самую рекламу, которая висела на перекрестке в его родном городе. Только все было не нарисованной картинкой, а на самом деле. Земля, по которой он ехал восемнадцать дней и ночей, взбивая колеса, плавно перешла в береговой песок, а на песок набегали отороченные пеной голубые волны. А дальше их цвет сгущался, они становились все более синими. Линия горизонта очерчивала темно-синее море от голубого неба, на котором не было ни облачка. И даже голубой корабль раскачивал белый парус у самого горизонта, как на той рекламе. Желтый песок пляжа был чист. Правда, ни одного человека на берегу не было. Было еще слишком рано. Южный берег Крыма обрадовался трамвай и зазвенел изо всех сил отчасти от радости. отчасти выполняя роль будильника. Маша и Джек проснулись и вышли из салона, спрыгнув с подножки. «Ура!» — закричала Маша. «Мы приехали!» Джек понесся к воде, остановился перед волной, понюхал, лизнул и бросился в море. Маша побежала за ним, снимая на бегу платье, и тоже нырнула в воду, точно как на рекламе. «Все без обману», — порадовался трамвай. Маша и Джек болтались возле берега, потому что они хоть и держались на воде, но плавать по-настоящему не умели. Увязая искривленными и покалеченными колесами в песке, трамвай приближался к воде. Ночной дождь хорошо промыл его сверху, но не изнутри. Очень хотелось в воду. И он въехал в море по колеса, а потом открыл дверцу, чтобы вода вошла в салон. И это было так приятно. Волны проходили по салону от двери к двери, И вынесли и мусор, и песок. Трамвай шел все дальше, и вода уже стала заливаться в окна, когда он понял, что вот так можно просто утонуть. И он дал задний ход поближе к берегу, и излишек воды вылился. Я же научился ходить без рельсов. Может, я научусь и плавать? — подумал трамвай. И он немного отступил назад, а потом устремился вперед, немного подпрыгнув. Ему показалось на одно мгновение, что он как будто завис между небом и землей. Еще разок, и еще. Он разбежался и, оторвавшись от земли, чуть-чуть заскользил по воде. Маша и Джек, вопят радости, кувыркались около него, подбадривали визгом и лаем. «Кажется, я немного плыву», — подумал трамвай. «Прощай, Маша!» — крикнул он. И действительно поплыл. Это оказалось легко. Даже легче, чем ехать без рельсов И он был все быстрее и быстрее и Южный берег Крыма остался далеко позади Над землей сиял летний день На пляж пришло множество людей И картина была точь в точь, как на знакомом перекрестке Маша с Джеком купались изо всех сил Но издали их уже нельзя было различить Маша плавала и ныряла долго, а потом почувствовала, что страшно проголодалась. Тогда Маша сделала то, к чему она привыкла за время путешествия с трамваем. Она подошла к первому попавшемуся мужчине, сказала, что очень голодна, и попросила купить ей пирожок. Это был проверенный номер. Мужчины покупали бутерброд или пирожок или даже пирожное и никогда ничего не спрашивали. С женщинами другое дело, они сразу начинали спрашивать, где родители, не потерялась ли она. Но этот первый попавшийся мужчина в плавках оказался полицейским, который как раз снял форму, чтобы искупаться. Он быстро залез в карман формы, которая аккуратно сложенная лежала на песке, вынул из кармана фотографию и взял Машу за руку. — А, так ты, Маша, с собакой. Тебя родители по всей стране ищут. И собаку твою, вот, повсюду ищут. И он протянул Маше лист бумаги, на котором была отпечатана Машина фотография и такой текст. Разыскивается Маша Китаева с собакой. Ага, неожиданно обрадовалась Маша. Джек, наша взяла. Они согласились на собаку. Поехали домой. И она пошла с полицейским, который повез ее домой. Рядом с ней бежал Джек. Он не возражал против Машиных родителей, тем более, что и они согласились принять его в дом. А трамвай плыл и плыл от Ялты все дальше на юг. И был он счастлив. Согласитесь, что путешествие на юг даже с неопределенным концом лучше, чем переплавка. И если вы его встретите где-то в южных морях, передавайте привет. Плыви, трамвай. Под окном одного дома вырос в юнок. Он, конечно, сам не знал, что он в юнок, но когда маленькая девочка над ним нагнулась и сказала: Смотрите-ка, в юнок вырос. Раз, два, три, пять листиков. Тут он и догадался, что это он в юнок. Он рос удивительно быстро, и скоро девочка сбилась со счета, сколько же у него листиков. В один прекрасный день он дорос до девочкиного окошка. К этому времени вьюнок был уже такой высокий, что ему было трудно устоять на одной ножке на своем стебельке, и он качался на ветру. Девочка попросила папа протянуть веревку от земли до самой крыши, чтобы вьюнок мог по ней ползти вверх. По веревке вьюнок добрался до второго этажа и одним своим глазком, то есть цветком, заглянул в окошко. В комнате на постели лежала больная старушка. Она жмурилась и хмурилась. Солнышко светило ей в глаза и приходилось надевать в кровати очки от солнца, чтобы ничего не болело. В юнок пожалел ее и решил устроить завесу. Он зацепился за край рамы и вскоре окружил окно со всех сторон, и солнце больше не било в глаза старушки. А в окне третьего этажа сидела женщина с большущим животом и пила чай. А в окне на четвертом два мальчика дрались из-за игрушечной машинки. А потом в юнок дорос до крыши. На крыше ему не понравилось. Там было очень жарко, железо нагревалось и жгло листья. Поэтому юнок решил вернуться. Он глянул вниз. Земля была очень далеко, у него даже закружилась голова, но делать было нечего. К счастью, рядом была водопроводная труба. юнок пустил зеленый гибкий усик, обвил ее и отправился в обратный путь. Долго-долго он рос вниз и очень торопился, потому что ему хотелось добраться до земли до наступления осени. Но сил у него уже было не очень много, потому что он устал от этого длительного путешествия. Он заглянул в окно четвертого этажа. Мальчики все еще дрались, но уже из-за плюшевого мишки. В окне третьего этажа женщина была уже без живота, а перед ней стояла коляска, в которой лежал малыш, и она его качала. На втором этаже выздоровевшая бабушка делала гимнастику с гантелями. На первом девочка с папой, который когда-то протянул веревку на крышу, строили маленький домик и тянули нитку с первого этажа игрушечного домика на его крышу. Венок посмотрел, посмотрел и быстро пустил отросток, да так ловко, что тот обвил веревку игрушечного домика. А потом венок снова стал расти поближе к земле, к тому месту, откуда начал свое путешествие. И когда коснулся земли, уже сильно похолодало и начал падать снег. Венок увял, потемнел, пришел ему конец. Но конец его был не окончательный. В земле под снегом спал корешок всю зиму и копил силы. И когда снег растаял, из корешка вырос новый венок. Сначала один листик, потом второй. Нету растения окончательной смерти. А про людей никто не знает. География шкафа. Сценарий мультипликационного фильма. Большое зеркало в центральной створке платяного шкафа сверкнуло, отраженное в нем небо с облаками дрогнуло и ослепло. В зеркале отражаются лица людей всех возрастов, объединенные тонким фамильным сходством. Молодой человек выдавливает прыщ на подбородке, женщина щурится. Девочка криво обрезает себе челку и высовывает язык. Девушка изворачивается, пытаясь осмотреть себя сзади. Ребенок лупит по зеркалу кулачком. Старик, сверкая стеклами очков, проходит мимо. Зеркало стареет, покрывается трещинами, местами мутнеет амальгама. Мальчишеская рука прочерчивает алмазом кривую и рогатую букву «Ш». Зеркало завешивают белой простыньей, белое поле, белый холст. Варшава конца XIX века. Маршалковская. Поворот на Иерусалимские аллеи. Мебельный магазин. Фирма «Дымик». Дама в шляпке разговаривает с приказчиком. Барышня отвлеченно смотрит в окно. Приказчик ведет их по просторному залу, заставленному стильной мебелью, от добротно-купеческой до прихотливого либерти. Он демонстрирует великолепное качество матрацев, садится на широкую кровать и подпрыгивает. Дама заливается краской, барышня отвлеченно смотрит в окно. На большие деревянные ящики прибивают фанерку с каллиграфической надписью «Город Калуга, улица Институтская, дом директора гимназии господина Гусинского». Сотрясается ящик, дрожит во тьме стекло, стучат молотки, мелькают руки, крутятся шурупы, собирают шкаф. Зеркало стоит прислоненным к стене. Три разновозрастные девочки подглядывают в щелку. Пол завален стружками и пластами серой ваты. Шкаф — предводитель целого выводка мебели. Две кровати, две прикроватные тумбочки, трильяж, газетка. Детская рука выковыривает из ромбического медальона круглый кусочек перламутра. Пальцем, ножичком, вязальной спицей зияет первая потеря. круглая. Ни сквозное отверстие. Рука с тряпкой нежно протирает зеркало. Кто-то дышит на стекло, снова трет. Блеск. Улыбающаяся дама раскладывает на полках белье. Постельное с топками наверху. Кружевные рубашки и панталоны на средней полке. Кладет туда саше, мешочек с сухими духами. Распахивает окно. Стряхивает наружу пыльную тряпку над густо цветущими сиренями. В просвете кустов останавливается пролетка, из нее ловко выпрыгивает студент в новеньком мундире с букетом цветов. Все замелькало, забегало. Барышня распахивает створку шкафа, вынимает с полки флакон. На нем написано Лориган Ти». Она распечатывает горлышко, нюхает, душится. В пролетку садится барышня в подвенечном платье, в фате. Рядом жених и три бело-розовых сестрички. Следом едут родители. Почтенный господин Гусинский с женой, гости. Накрапывает дождь, вверх пролетки поднят, невеста стирает с лица мелкие капли дождя, влетающие внутрь. Над Калугой огромная радуга. Она ломается, отраженная цветными пятнами на белом платье. Это фальцы зеркала преломляют свет. Рука заворачивает папиросную бумагу венчальной свечи и букетик флёрд-оранжа, кладёт на полку шкафа. Луна отражается в зеркале вместе с куском занавески. Часть вещей из шкафа выгружают в кофр. Барышня вынимает из шкафа шкатулку, высыпает ее содержимое на столик. Детские украшения. Собачка, брелочки, значок гимназии. Вынимает булавку с камушком, прикалывает к шляпке. Барышня в шляпке вместе со студентом-мужем на перроне железной дороги. Садятся в поезд Калуга-Москва. Мимо красно-кирпичного дворца через Петровский парк к двухэтажному деревянному домику, занесенному снегом, подъезжает большой параконный фургон. На крыльцо выбегает студент. Мебель из фургона вытаскивает по деревянной лестнице. С трудом, задевая углами стены, протискивается шкаф. Беременная женщина указывает, как расставить мебель. Она раскладывает по полкам белье. На одну из полок ложатся прозрачные распашонки, кофточки. Она подходит к зеркалу, всматривается в него. Ее лицо меняется, черты лица двоятся. Молодые муж и жена возле зеркала. Она поправляет ему волосы, он улыбается. Рамка зеркала сворачивается, превращается в рамку фотографии. Женские руки заворачивают фотографию вместе с дипломом в папиросную бумажку. На дипломе золотая змея, обвивающая чашу. Студенческий мундир вешают в шкаф. Шкаф передвигают, освобождая место для детской кроватки. Хрупкая плетеная кроватка сотрясается от ударов маленьких кулачков. Отец берет орущего ребенка на руки и подносит к зеркалу. Он в военной форме, с той же золотой змейкой на воротнике гимнастерки. Ребенок бьет ручкой по зеркалу, оставляя на нем влажные следы. Женщина вынимает из шкафа студенческий мундир, спарывает пуговицы с гербами, нанизывает на нитку и кладет обратно. Режет ножницами китель, он под ее руками превращается в детское пальтецо. Сидящая на полу девочка тянет на себя нижний ящик шкафа. Он поддается. Открываются аккуратные стопки ткани, коробочки, пакетики, сверточки. Ящик с грохотом падает на пол. Оглушительно орет ребенок. В комнату входит военный в шинели, с костылем поднимает ребенка. Девочка заходится от плача. Вбегает жена с кастрюлькой в руке. Мужчина опускает девочку на пол, обнимает жену. Кастрюлька повисает в руке, каша выплескивается, течет крупными мутными струями по зеркалу. Руки заворачивают медаль в папиросную бумагу и кладут в шкатулку. Шкатулку в шкаф. Жена гладит белый халат, вешает его на плечики и в шкаф. На столе, отраженном в зеркальной створке шкафа, пирог с тремя свечами. Девочка сидит на высоком стуле, нарядная, с пышным бантом. Мать вынимает из шкафа коробку, из коробки — куклу. Стрекочет швейная машинка, подпрыгивает в такт зеркало вместе с отражением комнаты. Из шкафа, туго набитого вещами, достают белый сверток. Распарывают простыню. Шуба вываливает свои толстые рукава и переходит к новой владелице. Посетительница с шубой уходит. За столом муж и жена. Перед ними пачка денег. Жена встает, убирает деньги в шкатулку, шкатулку в шкаф. Видно, что она беременна. А в зеркале криво отражается часть голландской печки, огонь из распахнутой дверцы. Шкаф делит с собой комнату надвое. В одной из половин две детские кроватки. Женщина вбивает гвоздь в стену рядом со шкафом, промахивается. На боковине шкафа остается круглый шрам от молотка. Женщина протягивает веревку, вешает на нее пеленки. За шкафом, приблизив лицо к зеркалу, девочка криво обрезает себе челку. Пряди падают на пол. Девочка их подбирает, повязывает голову косынкой и прячется в шкаф. Сидя на дне шкафа, между платьями засыпает. Женские руки вынимают из шкафа стопку продовольственных карточек, аккуратно разрезают их на квадраты, часть убирают обратно. Рядом с карточками пол флакона парижских духов «Ле Коти». Отражение в зеркале качнулось и упало. Мелькают белые халаты. На носилках выносят жену. Муж рядом. Семилетняя девочка стоит перед зеркалом. Рядом малыш. Она повязывает ему шарф. Снова появляется в зеркале лицо хозяйки дома. Она стрижена наголо, под машинку. Рядом муж. Кладет ей руку на голову. Она утыкается ему лицом в грудь. Плачет. В зеркале отражается горящая спиртовка. Что-то кипятится. Пар поднимается и оседает капельками на стекле. У девочки повязано горло. Она прижимается лбом к стеклу, все вокруг делается воспаленно-красным, шкаф из розово-рыжего становится багровым и расплывчатым. Девочка подросла, примеряет мамину платье, надевает туфли на высоких каблуках, скручивает полотенце толстым жгутом и засовывает за пазуху. Из-под кровати выглядывает мальчишеская рожа. Мальчик передразнивает сестру. Разъяренная девочка схватывается с братом. Он увертывается. Она швыряет в него чернильницы. Удар стекло, Чернила потекли на деревянную панель. На зеркале круглая выбоина. Мать гладит белый халат. Вешает его в шкаф. В шкафу просторно и почти пусто. Всего несколько платьев. Отец с газетой в руках сидит за столом. В зеркале отражается его сутулившаяся спина и половина газетного листа с портретом вождя. Мальчик аккуратно свинчивает с нижнего ящика шкафа бронзовый замок. Свинченный замок привязывает к леске. На месте бронзового замка появляется подменный, железный. Из шкафа вынимают все. Растет гора коробок, коробочек, узлов, стопки белья, старинные кружевные панталоны, перья, коробочки с пуговицами, кнопками, крючками, застежками, пузырьками. И все аккуратно сложено, подписано. Шкаф пуст. Только на одной полке последнее, что осталось, папка с документами и фотографиями, каждая в отдельной папиросной бумажке. Мебель и коробки грузят в фургон, а шкаф не входит под брезентовую крышу фургона. Его кладут плашмя на телегу, а доктор идет с к воротам сада, чтобы открыть их. Выехал фургон, выехала телега, дрогнув зеркальным телом шкафа, и позади остался пустой распахнутый дом, Полувырубленный сад и остатки Петровского парка. В зеркале отражается новый стадион «Динамо» и толпа бегущих пионеров. Золотые буквы «Москва» и огромный Маяковский, читающий огромным голосом над стадионом, возьмем винтовки «Новые» на штык-флажки. Мимо. К Тверской заставе, через Ленинградское шоссе, по Большой Тверской, уже улица Горького, к Старой Триумфальной арке, поворот на Садовую Кудринскую, через бульварное кольцо, в Ермолаевский переулок. А зеркало словно сошло с ума. Отражения в нем расплываются. Одно вылезает из-под другого и появляются все новые, все более старые, как тайнопись под современным письмом. Ермолаевский переулок. Выгружают мебель, стаскивают шкаф в телеге, вносят на второй этаж, разворачивают, тянут, царапают, отбивают кусок фанеровки, мать бережно подбирает отщепившийся кусок. Застолье. Зеркало теперь переглядывается стрельяжем. Они стоят друг против друга. Приехал отец хозяйки, господин Гусинский, старенький ссохшийся человек в полотняном костюме и вышитой рубашке. Оттеснив вещи, в шкаф въехала старая шинель с меховым воротником и сюртук. Дедушкин угол за шкафом. Старик в Пенсне читает Марка Аврелия на латыни. В зеркале отражается ветка липа и мальчик, влезающий в окно по ветке. Легко трясутся и звенят ключи в створке шкафа. Это мать крутит швейную машинку. Великий Зайцев. Сценарий мультипликационного фильма. Текст. Рядовой инженер Зайцев из города Кривушинска завершает штурм неприступной восточной стены Бимбетского горного массива. Экран. Сложная система блоков, сногсшибательное альпинистское снаряжение, суперкошки, Крошечная фигурка человека болтается на огромной неприступной стене. Человек молоточком отбивает образцы породы, приклеивает этикетки, сбрасывает вниз. Текст. Сегодня Зайцев миновал 7000-метровую высоту. Собранные им образцы минералов уже анализируются в четырех геолого-минералогических институтах мира. По предварительным данным, запасы полезных ископаемых, обнаруженные Зайцевым, вдвое превышают открытые на Земле за последние сто лет. Звучит морзянка, вспихивает лампочки, разматывается по экрану осциллограмма. Текст. Исследования Зайцева открывают новые перспективы перед человечеством. Экран. Бессильно повисшая фигура Зайцева на фоне бесконечных гор. Сигналы прекращаются. Текст. Вероятно, обморок. При температуре ниже 40 градусов в сильно разреженной атмосфере это чрезвычайно опасно. Но спасатели уже в воздухе. Экран. Отряд вертолетов зависает над Зайцевым. Сброшены веревочные лестницы. Два спасателя спускаются к Зайцеву. Бледное лицо Зайцева, струйка крови вытекает из прикушенных губ. Спасатели подхватывают его под руки. Он открывает глаза. В его сознании вспыхивает картина. Две белые пилы с мерзким металлическим скрежетом движутся относительно друг друга, цепляясь зубьями. Зайцев трясет головой, приходит в себя, машет спасателем рукой. Экран. Зайцев на вершине горы. Текст. Удивительное мужество проявил замечательный инженер Зайцев. Он совершил восхождение, равного которому не знает история альпинизма. Экран Цветы, цветы, рукопожатия, улыбающийся смущенный зайцев. Текст Выдающийся альпинист Зайцев решил испробовать свои силы в исследовании океана. Сегодня, в 6 утра по московскому времени, подводный аппарат со знаменитым альпинистом начал спуск на дно. моревудской впадины. Экран. Дно океана. Мимо подводного аппарата проплывают затейливые рыбы. Идиллическая игра светловодия постепенно сменяется темнотой, в которой сверкают фосфорицирующие морские животные. Мигание приборов, бег осциллограмм, треск датчиков, сосредоточенное лицо Зайцева. Текст. Все приборы жизнеобеспечения работают нормально. Научная аппаратура дает показания. Аппарат на глубине десяти с половиной тысяч метров. Экран. Аппарат коснулся дна. Зайцев в водолазном костюме бросает прощальный взгляд на фотографию жены и двух пухленьких малышек и выходит из аппарата. Текст. Новое достижение. Человек на дне моревудской впадины. Природа открывает последние тайны пытливому уму человека. Экран. На дне в свете прожектора неуклюже двигается Зайцев. В одной руке нечто вроде ножа, в другой — подводное ружье. Гигантские светящиеся щупальца опутывают руки Зайцева. Возле экрана дружный вскрик ужаса. Зайцев зажмуривается, перед его глазами проносится картина. Две белые пилы с мерзким металлическим скрежетом движутся относительно друг друга, цепляясь зубьями. Зайцев открывает глаза — Группируется, делает сальто, из толстых подошв его ботинок бьют два лазерных луча, спрут распадается на части. Текст. «Ура! На наших глазах выдающийся исследователь едва не погиб, но мужество и находчивость спасли Зайцева. Он не растерялся и использовал лазерные пушки, вмонтированные в подошвы». Экран. «Цветы, цветы, рукопожатия. Зайцева встречают тысячи приветствующих людей». Текст. Океанологическая наука обогатилась ценной информацией о тайнах подводного мира. Нам только что сообщили, что Зайцев избран почетным членом Всемирного океанографического общества, почетным членом Нью-Бременской академии и почетным гражданином города Кривушинска. Экран. Телеграммы, телетайпы, фантастический орден на подушечке. Текст. Всемирно известный ученый. «Исследователь неприступной моревудской впадины». Далее идут две-три страницы описаний разных подвигов Зайцева и его всемирной славы. Пропускаю. Экран. Репортеры, микрофоны, операторы. Зайцев идет по ковровой дорожке. Цветы, цветы. Зайцев и Алла Пугачева. Зайцев и Папа Римский. Зайцев и Лев Толстой. Зайцев и Майя Плесецкая. Зайцев и Чарли Чаплин. Шикарная машина подъезжает к многоподъездному дому. Зайцев выходит из машины. В одной руке чемоданчик, в другой букет цветов, поднимается по лестнице, звонит, дверь открывается. В дверях стоит толстая женщина с двумя дочками, уже подросшими крошками. Ярко-розовый рот женщины приоткрывается. Две белые пилы с душераздирающим скрежетом начинают двигаться туда-сюда. Зайцев делает шаг назад, рука с букетом обвисает, розовые ротики двух дочек вздрагивают, раскрываются, и две пары маленьких пилочек с визгом начинают двигаться. Великий Зайцев скатывается с лестницы, чемодан и букет летят ему вслед. Текст. Сегодня в шесть часов по московскому времени неутомимый и мужественный следователь тайн природы Великий Зайцев стартовал на планету 2 227 в системе Каппа диаскея Поистине безграничны возможности человека. Экран Летит звездолет. Вокруг звездолёта созвездия выстраиваются в причудливые хищные фигуры. Зайцев улыбается. Когда плохо учишься? Два ангела порхают возле летящего самолета, разговаривают. Они недавно появились, эти железные птицы. Раньше их не было. Это люди теперь так летают, в железных птицах. Добыть да не может. Самолет пыхтит, у него отваливается одно крыло, и он падает. Ангелы снижаются вслед за падающим самолетом. Самолет разбивается, взрывается. Несколько человек выбрасывает на землю. Один встает. Ангел говорит другому. «Видишь, они летают». Но очень плохо. Да, так всегда бывает, когда плохо учишься. Часть третья. Вещи. Читал Артур Смоленинов. Издательство «Индивидум» представляет. Людмила Улицкая. Трудно быть добрым. История вещей, людей и зверей. Читают Евгений Цыганов, Яна Троянова и Артур Смольянинов. Музыка Blue Dot Sessions.